Германия восприняла известие о победе почти с ужасом, впав в полушоковое состояние, ибо немцы были уверены в непобедимости русских. Германская пропаганда сразу расшумелась от триумфи при Танненберге. Хотя географически деревня Танненберг была притянута за уши, Но сражение 1914 года рисовалось теперь как историческая расплата за позор 1410 года, ибо поражение Тевтонского ордена при Грюнвальде случилось именно близ Таненберга. Это еще не все. Берлинские газеты кричали, что одних пленных взято более девяносто тысяч. Наглое вранье. Ибо в армии Самсонова никогда не числило столько людей. В плен к немцам попали едва тридцать тысяч. Еще двадцать тысяч штыками пробились из окружения. Остальные пали в боях или просто остались умирать, брошенные на поле боя. Такова истина. Почти сразу начал складываться глупейший миф о доблестях Гинденбурга, спасителя Германии, сумевшего остановить русский паровой каток на подступах к Висле. В те немецкие города сотрясал звон церковных колоколов, из окон квартир обыватели вывешивали трёхцветные флаги империи. В гимназиях Лапаухи и Шкалеры писали сочинения на тему: "Наш добрый и любимый Гинденбург". А лучшие сочинения сразу отсылали в подарок Гинденбургу. Все поэты ринулись слагать хвалебные гимны в честь Гинденбурга. Все города Германии торопились сделать Гинденбурга своим почётным гражданином. Корабли флота и даже рыбацкие шаланды срочно переименовывались в Гинденбургов. Может, хватит? Нет. выпускались почтовые открытки с портретами Гинденбурга, рекламировалось мыло Гинденбург. А необятные бюстгальтеры для полнагруды женщин назывались теперь победным именем Таненберг. В детских яслях, сидя на горшках, после тощего обеда младенцы хором разучивали кантаты в честь героя. Ах, мой милый Гинденбург! После чего играли куклами, изображавшими опять-таки Гинденбурга. Кондитеры выпекали пряники в форме квадратного черепа Гинденбурга, оснащая их усами из цикория. Но все рекорды возвышения героя до небес побила ликёроводочная фабрика, которая на бутылках со шнапсом наклеивала этикетки "Целебные капли Гинденбурга". Наконец немецкие зоологи, открывшие на Новой Гвинеи да то ли неизвестный вид сумчатой крысы, дали ей гордое название — Гинденбург. От Гинденбурга немцам уже не было никакого спасения, осталось лишь покориться ему и послушать ораторов. Может ли Россия предъявить истории нечто подобное, что мы видим в нашем чудесном Гинденбурге? Сильный, как Зигфрид, он добродушен, как малое дитя. Какое трогательное спокойствие олицетворяет его стойкий характер. Мы видим в нём заботливого отца и верного мужа. Хорошо понимая нужды военного времени, Гинденбург донашивает старые штаны времён побед приседания, а заботливая жёнушка расставила их вширь своими руками, вшивая в них клинья из лоскутьев парадного мундира. Стоит ли удивляться? В истории немало примеров, когда посредственность венчается лаврами ибо на фоне всеобщего безголоssia воробьи всегда с успехом заменяют соловьёв бывало не раз что никому не известные генералишки вознесённые к высотам власти становились гениальными полководцами всех времён и народов без стыда и совести обвешивая себя гирляндами орденов на которые не имели никакого права. Гинденбург очень быстро освоился с ролью идола нации, и он даже обижался, если на вокзалах его не встречали с оркестром. Трудно им, что ли, падуть в трубы или постучать в барабаны? Могли бы и флаги вывесить на перроне. Скоро вся Германия покрылась памятниками Гинденбургу. Нехватка цветных металлов заставила немцев увековечить Гинденбурга памятниками, сколоченными из досок. Первый такой монумент был сооружён на Берлинской набережной Люццовуфер. Возле грубо размалёванной деревяшки всегда лежали молотки и кучи гвоздей. Каждый немец, желающий выразить свой патриотический восторг, платил налог, получая в гость который и вколачивал в Гинденбурга. От патриотов не было отбоя, и очень скоро деревянный памятник Гинденбургу превратился в железный, весь стыканный шляпками гвоздей. В этом памятнике были и те гвозди, которые с великим наслаждением забили в него немецкие социал-демократы. Разоблачая миф о чуде генерала Советские историки пишут, что военная биография Гинденбурга не даёт никаких материалов для объяснения того высокого авторитета, каким он пользовался. Это, кстати, отлично понимал и Людендорф, который никак не разделял всеобщих восторгов. "Я", говорил он с явной обидой, "подобрал этого завалящего барсука из отставки, словно бесхозный багаж, оставленный кем-то на пустынном перроне Ганновера". Возникла какая-то историческая нелепость. Гинденбург похитил славу победителя у Людендорфа. Хотя Людендорф присвоил себе ту славу, которая должна бы принадлежать Максу Гофману, получалось, как в анекдоте: вору вора украл. Людендорфа мы знаем как автора мемуаров, в которых досталось и Гинденбургу, и тому же Максу Гофману, которых он не взвёл до уровня жалких исполнителей его приказов. В скобках замечу, что Гинденбург не был способен писать. За него сочинял мемуары некий Мерц фон Квирнгейм, а Гинденбург их только читал сам или давал читать другим. В 1925 году, когда Германия буквально корчилась в судорогах голода и инфляции, Генденбург стал президентом страны, возрождая её военный потенциал, чтобы переиграть войну заново. Лично он сделал всё, чтобы фашизировать голодную и обнищавшую Германию. Людендорф стал близким приятелем Гитлера.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 нашему главному герою